Глава вторая Мы оказались в помещении, освещенном факелами. Каменные стены образовывали идеальный круг, а вот выхода было не видно. «Где мы?» — воскликнул толстяк, которого, кажется, звали Гришкой. «А нам откуда знать? Жирная ты свинья!» — рявкнул лысый амбал, с ненавистью посмотрев на Гришку. Пока Эхо гуляло по помещению, я протиснулся сквозь толпу и заметил, что на каменной кладке начертаны десятки слов. «Смерть», «Спасение», «Приветствует», «Трусость», «Боги», «Величие» и прочее. Увидев, что я пялюсь на стену, ко мне подошел Панфилов. «Что ты нашел?» «Похоже на то. Видишь, камни, на которых начертаны слова, не закреплены бетоном. Они как будто висят в воздухе». Я указал на камень с надписью «Смерть». Думаю, нам нужно составить правильную комбинацию слов, и тогда появится проход на другой уровень. «Чё там, шепчетесь?» – послышался грубый голос за спиной, и меня оттолкнула в сторону массивная рука. «Это чё, кнопки?» – спросил Лысый и, не задумываясь, нажал на первое попавшееся слово. Камень с шелестом утонул в нише. «Придурок!» – выпалил Панфилов, но тут же прикусил язык, поймав на себе злобный взгляд Лысого. «Если будем бездумно нажимать на все подряд, то точно погибнем!» «Ты и так не жилец!» — усмехнулся лысый и повернулся к толпе аристократов. «Эй, очкарик, сюда, живо!» На нас испуганно смотрел пухляж с прилизанными волосами и огромными очками. как Я?» — заикаясь, спросил он, смотря по сторонам в надежде, что обратились не к нему. «Ты, мать твою, быстро сюда!» — прорычал лысый, нахмурив брови и сжав кулаки. «Простите, извините, пардоньте», — извинялся Толстяк, пытаясь пробраться сквозь толпу. «Да?» «Я слышал, что ты учился в английском университете. Ну, давай покажи нам свои знания. Вот загадка. Разгадаешь — будешь жить. Не сможешь? Я тебе твои очки прямо в череп заколачу, понял?» Прошипел лысый, схватив очкарика за грудки. Очкарик затрясся в ужасе и кивнул. Лысый, оскалившись, похлопал его по плечу и толкнул к стене. «Работай, профессура! А вы чего вылупились?» Гаркнул он, посмотрев на нас. «Любуемся работой истинного лидера», усмехнулся. «Я думаю, что в старом теле я бы ему челюсть свернул за один недобрый взгляд. А на что способно новое тело, я пока не знаю. Но, пожалуй, не время рисковать». Панфилов отошел в сторону, а я последовал за ним. — Это старший сын графа Аракчеева, — шепнул он мне на ухо. — Должен был унаследовать род. Говорят, что его младший братик сфабриковал дело, и старшего обвинили в государственной измене. Вот и сослали сюда подыхать. Как интересно. сотня аристократов с изломанными судьбами. Кто-то сам разрушил свою жизнь, а кому-то помогли. Если выберусь отсюда, нужно будет наведаться к папочке, который продал меня в первопроходцы. Судя по воспоминаниям моего предшественника, он был в полнейшем ужасе от поступка отца. Несмотря на то, что я лично не знаком с его предком, при мысли о нем я испытывал печаль и ненависть. Пока очкарик исследовал стену, я обратил внимание на пол. Он состоял из трех круглых плит. В центре располагалась плита с надписью «Спасение», следующая с надписью «Трусость» и прилегающая к стене плита с надписью «Смерть». Тем временем кирпичик, нажатый ранее лысым с шелестом, вернулся на место, а спустя пару минут заговорил очкарик. Из-за этих слов можно составить изречение одного из полководцев древности: «Боги спасают храбрецов», сказал он, вытерев под лба. «Удивительно, как он смог здесь спотеть? Холодина жуткая!» «Ну так чего ты ждешь? Нажимай на камни!» — прорычал Ракчеев, отойдя подальше. Трясущимися руками очкарик нажал на камни один за другим, но ничего не произошло. Камни просто утонули в нише, а после вернулись на место. «Вот тебе и образование!» — фыркнул Лысый, делая шаг в сторону очкарика. Он явно собирался ударить парня, но немного не успел. Сверху с протяжным гулом упала квадратная гиря, и, пролетев над нашими головами, со всего размаха врезалась висок очкарика. Удар был такой силы, что парня впечатало в стену, а его череп взорвался кровавыми брызгами. От испуга Рокчеев споткнулся и рухнул на задницу. «Какого хрена?» – Промямлил ломбал. «Очевидно, он ошибся», – сказал я и посмотрел на испуганную толпу аристократов. «Есть еще желающие попробовать разгадать шифр?» Толпа безмолвствовала, а их взгляды были прикованы к трупу очкарика. «Да, смотря на этих аристократов, я понимаю, что все они дети. На вид им лет 18-20. Одни высокомерные, другие пугливые, как котята, третьи беспомощный, ведь привыкли, что их с самого детства обслуживали. Что и говорить, команда для прохождения башни подобралась отличная. Похоже, никто из них не видел смерти. Да, из всего этого стада могут быть полезны разве что Лысый за счет своей мускулатуры и Панфилов, потому что он все про всех знает. «Ладно, пора выбираться из этой комнаты. Если желающих нет, то попробую я». Я усмехнулся, глядя, как Лысый отходит подальше от кнопок. «Трус!» «Заранее обращаю ваше внимание. На полу есть три окружности. Полагаю, что после верного нажатия кнопок эти окружности могут либо убить вас, либо спасти. Заранее решите, на какой из них вы будете стоять, когда я нажму кнопки». «Что? В каком смысле?» — выпалил худощавый парень с длинными волосами и вздувшимися суставами на запястьях. «В самом что ни на есть прямом — это лотерея. Выберешь неверный круг и умрешь. Кстати, почитайте надписи. Там написано «Спасение», «Трусость» и «Смерть». «Выберите то, что ближе всего вам». Я улыбнулся и двинул к стене. Аристократы испуганно бубнили. Кто-то зарыдал, кто-то пытался угадать, какая плита спасет его, другие просто проклинали все на свете. А я чувствовал себя превосходно. Никакой паники, никакого замешательства. Холодная голова, в которой звучал девиз моей гильдии. Я нажал комбинацию камней, составив фразу «Смерть приветствует храбрых». Что-то щелкнуло... И 50 аристократов испуганно побежали к кругу с надписью «Спасение». Три десятка решили, что самое безопасное место рядом с тем, кто вводит шифр. И еще два десятка, будто куры с отрубленными головами, метались между плитами, не зная, куда встать. Эти куры первыми и пошли на убой. Плита с надписью «Трусость» рухнула вниз, утащив следом за собой 20 аристократов. Испуганные лица исчезли в черные бездне, а их крик отражался от стен следующие пять минут. Рядом со мной стоял Панфилов и с ужасом смотрел в яму. «Твою мать, Авдеев! Как ты? Что? Твою мать!» Выпалил он, пытаясь собрать мысли в кучу. Слева послышался шелест и в стене появился проход в длинный коридор. «Все на выход, пока еще чего не случилось», — сказал я, потащив за собой ошарашенного Панфилова. «Эй, а мы?» — Рявкнул ракчей, стоявший на платформе посреди пустоты. Он выбрал плиту с надписью «Спасение» и чисто технически был спасен. Вот только имелся нюанс. Плиту «Спасение» от плиты «Смерть» отделяла расстояние в пять метров. А что вы? Вы выбрали неверную сторону, я не знаю, как вас вытащить», развел я руками, стоя в дверном проеме. «Можете попробовать перепрыгнуть или оставайтесь на месте. Правда, если не рискнете, то рано или поздно подохнете с голоду». «Чтоб тебя!» – выругался лысый, особо никому не обращаясь, а после повернулся к испуганным собратьям по несчастью. «В сторону, ублюдки!» пилоны аристократы тут же расступились, создав для него коридор. Отойдя к дальней части платформы, он громко задышал, сплюнул и с криком рванул вперед. Размахивая руками, он пронесся по каменной платформе, согнул ноги, чтобы оттолкнуться изо всех сил, но худощавый паренек в последний момент подставил ему подножку. Ракчеев оттолкнулся и смял худосочную ногу, как будто ее и не было вовсе. Вот только скорость он потерял. Пролетев большую часть пути, он резко ухнул вниз, лишь чудом зацепившись пальцами за край платформы смерть. «Вытащите меня отсюда!» — ревел Ракчеев, вися на одной руке. «Сбросьте эту тварь! Всем будет меньше мороки!» — прокричал парень, ставивший подножку. «Закрой свой рот, Афонин! Я же перепрыгну обратно и шаю тебя сверну!» – голосил Рокчеев. «Помогите!» – сказал я толстяку Грише и Панфилову. Подойдя к краю платформы, я ухватил амбала за руку и за всех сил потащил вверх. Мышцы рук, плеч, спины и ног тряслись от натуги, но этого было недостаточно. Если бы мне не помогли Панфилов и Гриша, то я бы при всем желании не достал эту тушу. «Ладно, как только выберусь, начну лучше питаться и тренироваться, дохляком да быть я не намерен». На краю платформы появилось раскрасневшееся лицо Аракчеева, он забросил вторую руку на камень и, пыхтя, выполз на поверхность. «Я твой должник», – бросил он, посмотрев мне в глаза и повернулся к платформе спасения. «Ну все, тварь, молись!» Прорычал он, готовясь прыгнуть в обратную сторону и поквитаться с обидчиком, но я дернул его за рукав. «Ты хочешь подарить ему легкую смерть? Пусть сдохнет от голода или дождется, когда мы пройдем всю башню. Что случается, когда испытания пройдены?» Спросил я. «Башня рушится», — ответил Аракчеев, расплывшись в улыбке. Э, «Ты прав. Эта мразь заслуживает быть похороненной заживо. Приятно оставаться, ублюдки!» хмыкнул Аракчеев и двинул следом за мной. «Нет, к этому хамлу я не испытывал теплых чувств. Если бы он не допрыгнул до платформы, мне было бы плевать. Но я прекрасно понимаю, что его сила может пригодиться». За спиной слышались крики отчаявшихся аристократов. Кто-то из них даже попытался перепрыгнуть через пропасть, но, судя по протяжному воплю, ему это не удалось. Таракчеев поравнялся со мной и протянул руку. Меня Николай зовут, извиняющимся тоном сказал здоровяк. Я пожал руку и собирался представиться, но в конце коридора мы наткнулись на дверь. Аристократы остановились и уставились на меня, как будто я знаю ответы на все вопросы. Ну и чего стоим, открывайте, сказал я, не желая быть первым. Чё вылупились, рявкнул Николай. «Ты жирный! Быстро открыл дверь!» Аракчеев указал на Гришу, и тот испуганно взялся за ручку и повернул ее. «Да, у Аракчеева, похоже, какая-то скрытая ненависть к толстякам. Может, он и сам в прошлом был пухлым?» Ручка щелкнула, заставив Гришу зажмуриться в ужасе. Судя по его виду, он уже попрощался с жизнью, но ничего не произошло. Он толкнул дверь, и она отворилась, запустив нас в квадратное помещение шириной около ста метров. Аристократы замерли в нерешительности, и мне пришлось растолкать их и войти первым. «Все в порядке, никаких ловушек не видно», — сказал я, но тут же наткнулся на кучу костей, лежащую в центре комнаты. Это были человеческие кости, подсвеченные лучом белого цвета. Рядом с черепом валялся ржавый клинок, а сами кости по периметру были огорожены пятиметровыми стальными кольями. Это что, новая загадка? спросил Николай, став рядом со мной. Понятия не имею. Обойдя вокруг решетки, я не увидел ничего примечательного. Думаю, испытание не начнется, пока все не войдут внутрь. «Ха -ха, сейчас организуем! Ухмыльнулся Николай и двинул к замершим аристократам. «Авдеев, как думаешь, сколько еще испытаний впереди?» спросил Панфилов, настороженно косясь на скелет. «Надеюсь, что это последнее, а там как пойдет», задумчиво сказал я и дернул пруд на себя. Он слегка покачнулся, и стало ясно, что решетка, огораживающая кости, имеет небольшой люфт. Скорее всего, после начала испытания прутья опустятся, открыв нам доступ к скелету. Так и случилось. «А ну, живо в комнату, псы помойные!» – заорал вдали Николай, закидывая внутрь аристократов одного за другим. Когда последний аристократ вошел в помещение, сверху опустилась каменная плита, закрыв проход. Одновременно с этим прутья клетки поехали вниз. «Будьте начеку, может случиться что угодно», – предупредил я. А через секунду кости покачнулись, и над ними воспарила фиолетовая сфера. «Это что за...» — Панфилов не успел закончить фразу. К сфере резко притянулись кости, сформировав скелет. Он постучал зубами и потянулся к мечу. Десять минут спустя. Скелет трезво запрыгнул на скакуна и рванул ко мне, взмахнув мечом. Я попытался увернуться, но какой-то аристократ ломанулся в ужасе от всадника и сбил меня с ног. Скелет свесился бок, держась за хребет лошади, и нанес удар. Слишком быстро. Не успею увернуться. Сталь сверкнула в лучах факелов и со звоном отлетела прочь. Передо мной появился Гоб. «Тот самый король гоблинов, мать его, так!» Он сжимал в руках кинжалы, когда-то подаренные мной. Одет в зеленые тканы и рубашку и штаны, не сводя взгляда с удаляющегося всадника, старый друг нараспев сказал, «Мы вроде умерли с тобой, какого черта я живой? А ты, мой друг, теле юнца? вставай и прикончим подлеца!» Гоб швырнул мне кинжал, и я ловким движением поймал его обратным хватом. «Какого черта происходит? Гоб жив? Неужели, когда я заключал с ним пакт, не просто спек ему мозги, а еще и объединил наши души? Видимо, так и есть, ведь он появился из моей тени. Ха! Жизнь всегда найдет, чем тебя удивить, в каком бы мире ты ни родился!» Поднявшись на ноги, я увидел вполне ожидаемую картину. Проклятые аристократы настолько перепугались, что как стадо баранов сбились в кучу. Скелет на всем ходу влетел в толпу и поднял коня на дыбы. Копыта проламывали черепа один за другим. И все это время скелет, не переставая, рубил мечом. Кто-то падал на землю и пытался прикрыться руками. Таких давили копытами. Кто-то крича, убегал, таких догоняли и рубили со спины. Но нашлась даже парочка храбрецов, попытавшихся стащить скелета с лошадей. Первого бойца проткнули мечом, а второй, увидев гибель друга, тут же растерял боевой дух и рванул наутек. За жалкие минуты скелет прикончил всех до единого. Затем спешился и воткнул меч первого покойника, чтобы поглотить его кости. Очевидно, что нельзя дать ему возможности собрать все имеющиеся кости. Если три покойника дали ему лошадь, то что дадут три десятка трупов? Боевого слона или целую армию скелетов? Обойдя врага с двух сторон, мы с Гобом рванули в атаку. Когда мне осталось сделать один единственный шаг, чтобы ударить клинком в сферу, пылающую в груди скелета, белесая броня перетекла на грудь и тут же ее прикрыла. А вместе с этим позади послышался топот копыт. Конь оказался не просто ездовой скотиной. Он подчинялся воле скелета и бросился в атаку на гоба. Прикончика кобылу, скелет на мне!» – проорал я, отражая удар меча. на вкусное место, Сожрал бы с радостью его! Но тут лишь горочка костей! Пускай не плачет наш скелет о ней!» Го, повернувшись от копыт, проскочил под брюхо лошади, уцепился за ее ребро и ловким движением закинул себя на спину твари. Кобыла встала на дыбы, пытаясь скинуть коротышку, но не тут-то было. Король гоблинов крепко цеплялся за кость одной рукой, а второй рукой, зажатым кинжалом, стал молотить шейные позвонки твари. «Скелет не позволил мне насладиться зрелищем». Он размахивал мечом все время, стараясь то снести мне голову, то проткнуть брюхо. Приходилось крутиться изо всех сил, а сил в этом теле было немного. Проклятье! Да я даже во время парирования не мог толком откинуть клинок костяшки. Прислушавшись к телу, я попытался использовать покров. Так назывался трюк, который перераспределял внутреннюю энергию, позволяя усилить тело и рефлексы. Но, к сожалению, в этом теле энергетические каналы были не развиты. Более того, еще и закупорены какой-то дрянью. Тьфу! Неудивительно, что прошлого владельца отец решил продать за долги. Хоть какая-то польза. Скелет нанес колющий удар, а я, подгадав момент, нырнул под руку и чиркнул лезвием по его позвоночнику. Попал отлично в сочленение позвонков, вот только силы не хватило, чтобы срубить чертову голову. Скелет повернулся и снова постучал зубами, как будто насмехался над моими потугами. Утерев пот со лба, я стал раз за разом ловить костяшку на однотипных движениях и пробивать в то же самое место. На десятом ударе позвонки не выдержали и с треском рассыпались. Черепушка рухнула на пол и уставилась на меня пустыми глазницами. Впрочем, это никак не помешало скелету сражаться. Безголовое существо все так же бодро размахивало мечом, желая превратить меня в фарш. И тогда я решил проверить одну теорию. Увернувшись от очередного удара, я отскочил в сторону и со всего размаха пнул череп в противоположную сторону помещения. Кувыркаясь в воздухе, головешка стучала зубами, а когда приземлилась на камень, оказалась отвернута от меня в другую сторону. Тело скелета стало бессмысленно рубить воздух в поисках моей плоти. Вот только там, где свистел меч, меня не было. Без особых сложностей я зашел за спину костяку и, размахнувшись, садил кинжал в сферу через ключичную впадину. По комнате разлетелся звук осыпающихся костей, и бой завершился. Я осмотрелся по сторонам в поисках новой двери, ведущей к следующему испытанию, но таковой не было. Зато был гоп, отрубивший коню голову. Он держал тварь за горло, пропустив позвоночник между ног и скакал вокруг меня. «Да, я король, а вот мой конь, мы снова живы, все огонь! Не знаю, где мы и когда, но знай, мой друг, с тебя еда!» Я усмехнулся, смотря на дурашливое выражение лица Зеленомордого, и сказал. «Да знаю я, ты вечно голодный. Я и сам бы с радостью перекусил. Ну и куда тебе...» Я не успел закончить фразу. Останки скелета исчезли в ярком свечении, а на их месте появилась небольшая шкатулка. Я поднял ее и заметил, что на стене высветилась точно такая же печать, которая перенесла нас внутрь башни. Похоже, испытание пройдено. Ладно, посмотрю одним глазком в шкатулку и на выход. Ведь должен я узнать, какую награду мне преподнесла судьба.